Глава 37. В лифте Данилов нажал кнопку второго слоя. Во втором слое квартировали увечные войны. Теперь Данилов был спокойнее и разглядел в кабине новинку кондиционер. В лифте никогда не было ни душно, ни холодно, а вот на тебе взяли и поставили. И во второй слой Данилов вышел не без робости. Какая надобность была здесь в нем? Виды во втором слое были живописные. Ароматы обтекали Данилова изумительные. Сюда не проникали ни звуки, ни запахи из складских помещений первого слоя, где содержались в мучениях или весельях уловленные души. Здесь, в местах, отведенных обществу, происходило гуляние, как в каком-нибудь Баден-Бадене. Всюду были... выведенные линейкой или шнуром баскетные городки, прелестные трильяжные беседки с розетками и гирляндами, зеленые туннели аллей Берсо, фонтаны с золочеными драконами, их струи рассыпались жемчугами, между ними и прогуливались отдыхающие. Когда-то, особенно в пору называемую на земле Средневековьем, Иные из них выглядели страшилищами. Теперь на них, не на всех, конечно, и тут встречались своего рода хипачи, а то и просто неряхи, приятно было смотреть. То ли нравы облагораживались, то ли сильнее и устойчивее действовали людские моды. К тому же теперь на службе уродами имело смысл лишь пугать детей, либо являться в страшных снах. Но во втором слое не было нужды работать — о своих-то и на отдыхе, что пугать. В безделье, вполне оправданном, в виноградных и миртовых зарослях, под сенью струй, демоны бродили, летали, ползали, волочили ноги, играли в кости и дверные ручки, перебивали обухом плеть, являлись приятелем духами, курили ядовитые травы, гадали. В этой местности второго слоя отдыхали демоны низших статей, в крайнем случае средних. Были между ними бойцы, лицедеи и пройдохи. Попали сюда несомненные кровопийцы и мародеры. Данилов прошелся аллеями, побродил вдоль баскетов. Встретились ему некоторые знакомые старички, притомившиеся на службе. В частности, лицейские преподаватели из младших групп. Встретились и демоны, помоложе, ставшие инвалидами в горячих хлопотах. Встретились и коллеги умственного труда, и просто лодыри, сбежавшие от деловых забот раньше срока. Данилов вступал с ними в беседы, говорил о том о сём, а назначение ему времени че здесь не знали. Но не тихие разговоры, не местные кущи занимали Данилова. Ему хотелось узнать что-либо о Кармадоне. или увидеть Синезуда. С судьбой Кармадона Данилов отчасти связывал теперь свою судьбу. Демон-стрелок Синезуд мог рассказать ему о несчастном домовом Беке Леоныча. Он, Данилов, вверг Бека Леоныча в пучину или в черную дыру, и надо было узнать, есть ли шансы и в нынешней ситуации возвратить Бека Леоныча в Останкино. Но Синезуда Данилов не встретил. Эти ветераны, хоть и были вольные птицы, квартировали в коморках, правда, довольно просторных. Аса со спецзаданием искать среди них было бы бессмысленно. Да и зачем искать-то? Данилов, увидев Кармадона, все равно бы не подошел к нему. Но вот искал. И Данилов отправился дальше, туда, где позволялось селиться личностям значительным, но теперь уже отдыхающим, или поверженным, или разочарованным или обессиленным познанием. Эти отдыхающие имели просторы: свои пастбища и замки, горные хребты и водопады, свои коралловые острова, вулканы, долины гейзеров. Разочарованные просто скучали, как Манфред на базальтовых платок, куда с трудом поднимались угрюмые горные козлы, Или в сырых пещерах, где глухо капало со сталактитов Уставшие ветераны и калеки, вспоминая молодые годы Иногда устраивали в своих усадьбах землетрясения Холерные эпидемии, взрывы пороховых погребов Порой заходили к соседям сыграть в лото или выпить арабского вина Некоторые просто дремали в бочках или стеклянных сосудах Места и тут были живописные Данилов, не вторгаясь ни в чьи пределы, да и кто бы позволил ему вторгаться, не перелетев ни через чей чистокол обтянутый металлической мелкой сеткой, или же чистокол чисто духовный, выяснил, что Кармадон во втором слое участка не получил. На всякий случай Данилов как бы праздным странником пронесся мимо места уединения внучатого дяди Кармадона, Мефистофеля. Дядя имел хижину пустынника, впрочем, в три этажа и вполне современных линий. Теперь дядя стоял возле крыльца своего жилища в фермерском комбинезоне и из алюминиевого таза горстями разбрасывал просо калифорнийским петухам. Аккуратные грядки чертополоха, куриной слепоты, белых поганок указывали на то, что дядя Кармадона увлекается огородничеством. Это было трогательно. Но не ради грядок Данилов заглядывал на участок дяди. А Кармадону дяди не гостил. Оглядев напоследок воинов, Данилов вздохнул и отлетел к дверям лифта. В лифте он нажал седьмую кнопку. Нажал, не подумав. Седьмой слой назывался слоем удовольствий —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 Было время, он служил в седьмом слое, устраивал там фейерверки, играл на лютне чувственные пьесы, танцевал на балах. Коли бы он остался на службе при седьмом слое в канцелярии от наслаждений, разве нашелся бы нынче повод назначать ему время чье? Но тогда бы Данилов не попал на землю, а о том, что он попал на землю, Данилов жалеть не мог.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 Тяжелым головам и подорванным организмам именно по утрам и необходимо решительное облегчение. Им нужен спасительный рассол, живительная влага. В прежнюю пору всегда по утрам здесь открывали тратории, бистро и сосисочные, и голову можно было окунуть хоть в жбан со змеиными настойками, хоть в бочку с пивом». А сейчас никакая жидкость поблизости не лилась и не булькала. Ни одна буфетчица нигде не бронила из натур и не ласкала их словом. Но Данилов, пожалуй, был рад пустыне седьмого слоя. Теперь он понимал, что был не готов к появлению здесь в разгар веселий. Со сложными чувствами Данилов думал — о возможности встречи с Анастасией. Анастасия была ему приятна, но, наверное, он побоялся бы теперь взглянуть ей в глаза. А ведь раньше земное в их отношениях не бралось в расчет. Прекрасная же химико, полагал Данилов, в седьмом слое вряд ли бы появилась. Она и прежде заглядывалась сюда редко.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 Стало быть, здесь ничего странного нет, а просто новые затеи. На всякий случай Данилов ринулся в похмельные места. Нет, там на самом деле всюду висели таблички санитарного времени. «Когда же они ввели-то?» — удивился Данилов. Тут он подумал о том, что не знает о многих здешних новостях. Но хотя бы и о мелочах. О кондиционере в лифте или вот... о санитарном времени, а ведь когда-то он во все девять слоев с охотой совал нос. Все ему было интересно. Какие они чистюли стали. И он опять отметил, что называют здешних обитателей «они», как бы отстраняя себя от жизни девяти слоев. Плохо это было для него или хорошо, Данилов не знал. Не спеша, Данилов обошел знакомые места седьмого слоя. Улыбку умиления не раз вызывала его память. Однако и ирония взрослого была тут как тут. Скучно здесь было сейчас. Лишь где-то стукали ведра об пол, и тряпки терли паркеты, линолеумы и флорентийские мозаики.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 И в том, что при его появлении в слое удовольствий случилось санитарное время, Данилов усматривал теперь некий знак. Прежде здешний мир по отношению к нему был куда гостеприимней. Впрочем, чему удивляться-то? Интересно пришло в голову Данилову. И зоопарк нынче закрыт? Когда-то Данилов любил отдыхать в зоопарке, В нем содержались твари, вымершие на земле. Коллекция зоопарка то и дело пополнялась. Территорию он имел обширную, но часто возникали разговоры о том, что парку следует отвести большие просторы. Ожидалось, что скоро сюда переберутся с земли очень многие звери, птицы, рыбы и насекомые. Как, скажем, приплыла из волн Тихого океана в здешние водоемы простодушная стеллерова корова Ни клеток, ни оград с зубьями и башнями в парке не было. Обитатели паслись, резвились, кушали кому-кого полагалось, отстаивали свое существование в естественных природных обстоятельствах. Зоопарк был открыт. Данилов пробыл в зоологическом саду недолго. Все его тянуло к своей постели и платяному шкафу.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 Снова он поглядел на плавающих ящеров, на динозавров, на мамонтов, на драконов, которые не оставили людям даже костей для исследований, а попали лишь в мифы и легенды. Все они были живые, резвые и вряд ли имели понятие, что на Земле они вымерли. В их движениях, полетах и прыжках была своя мелодия, забытая в Солнечной системе. Но и эти животные... Многие подробности, которых Данилов уже не помнил, ненадолго отвлекли его от тревожных мыслей. Даже знакомый единорог Данилов в детстве звал его Клеонтом, увидевший Данилова, обрадовавшийся ему, и тот Данилова развеселил лишь на минуту. Данилов быстро ушел от Клеонта, а тот расстроился, взревел, задрав рог, Бил по грунту копытами. — Не хватало мне тут еще расчувствоваться, — проворчал Данилов.